Глава 15. В мирное время добраться до нынешней столицы Гоминдана было делом достаточно простым. Пересек сначала Желтое море, потом еще пару китайских провинций, и вот он Чунцин. Но теперь, когда пути над морем были плотно перекрыты японским флотом, пришлось сначала лететь на север, потом, получив коридор от наземных служб, долго и упорно пилить над унылыми пейзажами Манчжурии, затем внешней Монголии, лишь потом повернуть на юг. Еще в момент прокладки маршрута Татьяна удивленно посмотрела на командира, как бы желая спросить, а почему так, но тот в ответ лишь бросил выразительный взгляд в сторону места цесаревича. Дескать, ты и вправду готова рискнуть нашим стажером? Ночная птица, без происшествия добравшись кружным путем до цели, заблаговременно вышла на связь с диспетчерской башни и обозначила свои позывные, запросив посадку. Но их заставили прождать без малого 10 минут, пока на дистанцию прямой видимости, очевидно, для надежного познавания к ним не подошел дежурный корвет. Обстановка на авиабазе русских рейдеров в окрестностях Чунцина напоминала разворошенный муравейник. Небо постоянно обшаривали мощные лучи прожекторов ПВО. На взлетке то и дело стартовали садились борта, шла непрерывная работа наземных служб, крутились без устали топливозаправщики, технички. Тяжелые трехосные грузовики с боекомплектом рыча моторами везли свой смертоносный чугун, разгружая большой транспорт и по новой доставляя грузовым аппарелем рейдеров. Подмигивая желтыми фарами и сияя электрическим светом сквозь широкие окна, словно новогодние лампочки, сновали автобусы со сменными экипажами. Было очевидно, что идет активная работа. Именно ночная. И, судя по всему, отсыпали конвейерным методом где-то далеко за горизонтом. Вот там сейчас наверняка творилась настоящая жара от десятков тонн рушащихся своим и грохотом с небес на грешную землю тяжелых авиабомб. Интересно, наши стараются сдерживать напор врага или, наоборот, поддержать наступление китайцев? По КПУ негромко сформулировал Март свою мысль по поводу происходящей на земле суеты. По сводкам фронт вроде без изменений, так что, скорее всего, наши работают по тыловым базам, отозвалась на реплику командира Калашникова. Подумав, немного добавил, но «Ну, это не точно. Скоро узнаем. «Ночная птица» — это башня. Для вас подготовлена особая стоянка. Следуйте за машиной сопровождения. Принято. Вскоре рядом с бортом появилась небольшая легковушка с новомодной новинкой, включенным синим проблесковым маячком. В европейской части России на аэродромах они встречались редко, и исключительно красной, а значит, хорошо заметные с высоты. Здесь же, судя по всему, маскировкой не пренебрегали. Ловко развернувшись перед ночной птицей, водитель несколько раз мигнул фарами и без лишних пояснений повел корабль за собой. «Это куда он нас тащит? Дальше вроде скала», — выразил свои сомнения Ким. «Ты через сферу посмотри, там пещеры, целый город под горой, Эребор или еще какая-то цитадель гномов Средиземья. Часть явно природная, и много всего уже люди отстроили». Ну что, логично. Если противник сильнее, лучше иметь надежное укрытие от атак с воздуха». Интересно, а нам такая честь по какому поводу? Вопрос. Поводов как бы хватает. Да и я и не против. Спокойней будет. А то прилетит снаряд или бомба, и... Март даже не стал договаривать фразу. До того его вдруг поразила мысль, что ночная птица может погибнуть от случайного попадания вражеского боеприпаса. Внутри скального ангара оказалось очень просторно и неожиданно светло. Город толком не освещен и не электрифицирован, а тут просто торжество цивилизаций и почти коммунизм по заветам Ильича. Машина сопровождения, доведя корабль до стоянки под четвертым номером, выведена на прилегающей стене белой краской, выключив проблесковый сигнал, укатила дальше по своим делам, оставив экипаж в некотором недоумении. Что дальше? «Ну что, пойдем разомнем ноги, насиделись мы от души», предложил Колчев своим товарищам, уже другим командным тоном четко распорядился. «Стоп, машина! Раздраить главный люк, спустить трап, выставить охранение! За старшего Калашникова! Ким и стажер со мной!» «А красиво тут! И сырости нет! И воздух нормальный, значит, вытяжка работает мощно, особенно если учесть, сколько выхлопа выдают корабли при запуске ГСУ!» «Я так вижу, — отозвался Витька, — тут вентканалы пробурены под углом вверх, так что тяга должна быть очень мощная!» «Да, ты прав. уставато тут сейчас!» Очевидно, большая часть приватирских корветов сейчас была задействована в работе. Систематично сбрасывая тонны бомбовой нагрузки на позиции противника. В отличие от штатных корветов и тем более фрегатов ВВФ, рейдеры зачастую не имели достаточной мощи бортового залпа, потому предпочитали работать как классические земные бомбардировщики времен Второй мировой. Так выходило и проще, и дешевле. Март, да вроде по нашу душу заметил Витька, указав рукой в сторону небольшого кортежа, состоящего из четырех машин. Роскошного бронированного лимузина РВБЗ С-60, небольшого грузовика-полуторки с установленным в кузове станковым пулеметом и группой бойцов охраны, старого, явно знавшего лучше времена легкового Форда с красным флажком Гаминдана с белым солнцем на синем фоне в углу, трехколесного мотоцикла «Индиан Скаут» и сразу четырьмя местными бойцами-китайцами с новенькими вороненными ППК-41 на ремнях. Последний из них ловко соскользнул с багажника люльки и привычно занял позицию, перекрывая тыловой сектор. Черный с сияющими хромом радиаторной решеткой и бамперами автомобиль, приветливый и тихо урча могучим восьмицилиндровым сильным двигателем, подкатил прямиком к стоящей у борта птицы-троицы и мягко затормозил. Тяжелая дверь распахнулась и с салона пахнула ароматом кубинских сигар. Сначала они увидели ногу в безукоризненно выглаженной брючине из дорогого итальянского сукна и в начищенном до блеска модном ботинке. А следом появился, мягко оббалакивая смесью ароматов роскошного парфюма и все того же табака, сам чрезвычайный полномочный посол Российской империи в Китайской республике, князь Белосельский-Белозерский. Щегольскую шляпу он оставил на сиденье, в левой руке легко удерживать тонкую трость. «Какая встреча, Константин Эсперович! Оперативно вы к нам добрались!» Пожимая протянутую навстречу руку, с вежливой улыбкой заметил Март. Спешил к вам, господа, изо всех сил, не приняв шутливой манеры, совершенно серьезно ответил посол. Повернувшись к Сосаревичу, он уже окончательно перейдя на официальный церемонный язык, произнес Ваше Императорское высочество, рад приветствовать вас в Китае. Да, мне уже сообщили, что государь приказал провести в Чунцине мероприятие. Жду от вас, Константин Эспервич, подробные инструкции и еще. Я никак не думал и не захватил с собой ничего для торжественных встреч. Не беда, Ваше Высочество, здешние мастера, я уверен, смогут в самые сжатые сроки построить вам соответствующий мундир. В таком случае хорошо, одной проблемы меньше. Ваш Высочество, необходимо как можно скорее отправиться в посольство. Официальная часть намечена на завтрашнее утро. А еще надо успеть хорошенько все обсудить и тщательно подготовиться. Это вопрос к моему командиру. Решение тут принимает он. «Мартимян Андреевич, видите ли, статус царевича на борту вашего замечательного корабля не вполне соответствует его высокому рангу. И государь распорядился начать официальную часть встречи с китайским руководством от здания посольства России. Поэтому на это время, согласно высочайшему приказу, я вынужден буду забрать вашего пилота». «Константин Эспирович, я все понимаю и не оспариваю. Но пока Николай Романов стажер в моей команде, я несу всю полноту ответственности за него и предпочел бы оставить Николая на борту птицы». Это совершенно невозможно. В таком случае, или я лично, или Виктор Ким по смену должны неотлучно находиться рядом с цесаревичем. Это мое непременное условие. Но, — попытался возразить посол, но, взглянув в глаза молодого сенатора, сразу понял, что тот не уступит. Впрочем, как угодно. Но в таком случае вам также следует озаботиться гардеробом для завтрашних событий. Полагаю, мы справимся. Уверен в этом, — кивнул дипломат. Я отдам команде необходимое распоряжение. Мы соберем вещи и будем готовы минут через 10. Замечательно. Жду вас, господа. Все это время старый форт так и простоял в сторонке. Марту даже показалось, что это просто часть выделенной для князя Белосельского Белозерскую местной охраны. Но нет. Именно в момент, когда беседа с послом завершилась и Колчев собрался уходить, на свет с переднего сиденья выбрался господин лет 40 в кителе цвета хаки с длинной многорядной наградной планкой на груди. Следом за ним появился молодой офицер, ординарец или переводчик, как сразу предположил Март. Генерал безошибочно определил, кто здесь главный, и прямиком направился к цесаревичу. Остановившись перед ним, китайский военачальник торжественно отрывисто заговорил, но вот голос его оказался неожиданно высоким, впрочем, это никак не отразилось на пафосе момента. «Ваше императорское высочество, разрешите от всего китайского народа и от генералиссимуса Чан Кайши приветствовать вас на земле свободного Китая». — Благодарю. Я рад прибыть в вашу страну. Надеюсь, в скором времени мы сможем лично встретиться с господином президентом. Китаец, выслушав перевод, взял под козырек и без лишних слов откланялся, видимо, сочтя свою миссию исполненной. Колычев же тем временем принялся раздавать распоряжение. Виктор, хватай шмотки, ты едешь с нами, — начал он с Кима. Автомат брать? — поинтересовался нисколько неудивленный его решением друг. — И патроны тоже, — ответил ему в том же духе Март садишься с николаем в посольский руссобал, ты глаз с него не сводишь куда он туда и ты понял есть и постоянно сканирую сферу а ты как а я на мотоцикле транспортом посольство нас вряд ли обеспечит так что свои колес не помешают пожалуй согласился приятель не нарикши же по городу усекать вот и я об этом собрав экипаж март быстро распределил задачи в охран периметра дядька игнат эти ангары явно режимный объект уточни правила паро отзывы чтобы случаем не встрять на ровном месте. Богомас, найди местных снабженцев, надо тут все с технической точки зрения разузнать и наладить обеспечение топливом. Хаджиев, борт не покидать ни под каким видом. дежурьте по смену с Калашниковой старшими вахтинными офицерами. И вам еще особое задание, Ибрагим Сан. Вы остаетесь единственным одаренным на корабле на все время, пока мы с Кимом и Николаем будем в городе. Сканируйте регулярно окрестности и при необходимости постарайтесь выйти с нами на связь. Но вроде все, не расслабляться. Конфликты пререканий не вступать. Помните, мы не дома. Покончив с раздачей ценных указаний, Март поднялся в грузовой отсек и отцепил от креплений стального коня. Совсем недавно, можно сказать, перед самой поездкой, Колчев пошел на поводу своей любви к двухколесным стальным коням и приобрел черно-серебристый BMW R71M, где М означало модификацию специально для российского рынка с увеличенной до 22 литров вместимостью бензобака, и запредельно дорогой облегченной рамой из корабельного сплава, производимого, к слову, на одном из предприятий УЗК. В итоге байк по цене вышел не меньше преснопамятного опель капитана, но стоило Марту сесть с седло и завести мотор, как он понял, что каждый рубль заплачен не зря. Еще одним бонусом R-701M являлась высокая скорость и динамика. Лучше, на что был способен его прежний Нортон, 105 км в час. На BMW ему удавалось выжить все 125, а предельное значение разгона британца становилось стандартным крейсерским ходом на экономе. Мысль задействовать недавние приобретение, от души погонять по разбитым колдобинами ухабами дорогам Китая не сказать, чтобы была особо удачной, но и бесполезно ее назвать никак нельзя. Дополнительный маневр мотоцикла определенно обеспечивал. Впрочем, на этот раз все прошло тихо, добрались без помех и приключений. Боцман ночной птицы Игнатова Хромеев, завершив обход доставшийся их кораблю стояночной площадке, задумчиво глядел окрестности, прикидывая, как лучше будет выполнить поставленную Мартом задачу. Вырубленный прямо в скале ангар весьма мало напоминал привычные для него аэродромы, и для начала нужно было хотя бы просто сориентироваться. На его счастье, в этот момент мим проходил явно русский, несмотря на вымазанное мазутом лицо, техник в старом комбинезоне. «Дароу, служивый!» Поприветствовал он его, попытавшись придать голосу максимум любезности. И тебе не хворать? Ловко сплюнув сквозь зубы, отозвался молодой человек, после чего с вызовом посмотрел на незнакомцу. Чего надо? Спросить хотел! Эй, тебе что, справочное бюро, дядя? Иди сюда, племянчик! вскипел старый служак и, недолго думая, прихватил парнишку за ухо. Ай-яй-яй! -ай -ай заверещал никак не ожидавший такой молниеносной расправу парнишка. Дяденька, пусти больно! «А ты не груби старшим, и больно не будет!» а? Будешь говорить по-людски? Буду-буду пустить только!» «Ладно, прощай на первый раз!» — смилостивился дядька Игнат и отпустил пленника. «Говори, где тут у вас скворечник?» «Там!» — шмыгнул носом техник, неопределённо махнув рукой. «А точнее...» «Вон, видите, под самым потолком площадка с прожекторами. Там и диспетчерская, и всё начальство местное. А заправляйтесь где?» Тут же, если на голубятни добро дадут, приедут заправщики и все оформят. Ну и с прочим припасами также Бомбы там или еще какое вооружение. Ремонт. В той стороне мастерские. А ты оттуда вышел? Ага. А выйти от как? Если без пропуска, с легким злорадством ответил парень, то никак. То есть выпустить выпустит, а вот обратно нипочем не пройти. И где же, к примеру, экипажем отдыхать? Ты ко мне почем знать? Пожал плечами техник. У нас все бумаги выправлены. Сурово. Не то слово. Раньше-то попроще было, а как зима начальником стал, гайки сразу подтянули. «Кто?» «Как кто?» — удивился такой непонятливости молодой человек. Начальник новый над всеми рейдерами. «Кому зима, кому его превосходительство контр-адмирал Зимин? А вы что, кадровые?» «Мой брат секретный, и кому попало, нас знать не полагается». «Так бы сразу сказали, то сразу за ухо, оно тебе не казенное. Как бы ты паршивец грубить старым человек не стал, я бы с тобой тоже по-людски обошелся». «Может, даже кофе или какавой угостил с сахаром или конфектами? А так не взыщи!» «Я уж что, маленький?» «Чё ж ты хочешь?» «Табачку бы!» «Ладно!» — сменил гнев на милость Вахромеев и жестом фокусника извлек из-за пазухи серебряный портсигар с гравировкой за 20 лет безупречной сверхсрочной службы. Вощайся. «Дяденька, я две возьму?» — заискивающе спросил парнишка и тут же спрятал вторую папиросу за ухо. «Благодарствую!» «Бери, бери!» — усмехнулся Игнат. — Он что застыл? — А вы, извиняюсь, спичками богатый? Может, тебе еще и на напрокат? — Своими обойдусь. Ну — Ну-ну. — Как тебя звать-то? — Сёмкой. — А ж ты, раб Божий, Семён такой зачуханный? Ты же еще молодой, орлом должен летать, а не каракатицей и ползать. — Работы много, — пожаловался новый знакомый. — Нас ведь Зи, то есть его превосходительство господин адмирал Зимин, каждую ночь гоняет только в путь, ни сна, ни продуху. То разгрузки, то погрузки. Борта заправляй, проверки по регламенту, смазка. Тут не то, что устанешь, тут не знаешь, как ноги не протянуть. «Что? работы заставляют?» Почти ласково, но с тайной насмешкой протянул Вахрамеев. «Ты, паре, я смотрю, настоящей службы не знал. Тебя бы на флот, вот там ты понял, что такое наше матросское дело». «Чур меня. Нет уж, я лучше вольно наемных останусь. Тут и платят больше, и строгостей таких нет». «Ты, говоришь, работы много». Задумчиво, скорее, сам себе пробормотал Игнат. — Агась, говорю же, каждую ночь налеты устраиваем. Все им доброе, вечное, нужное. — Эх, это ты, парь, правильно сказал. Самураи не такие, доброго слова не понимают. А огнем до да святым чугунем — это завсегда доходчивее. — Дяденька, а вас самого-то как звать? — я же не в строю, можешь дядей Игнатом звать племянничек, а на службе боцман Вахромеев. Разумел? — Ага. — Ну что за люди эти гражданские? — удрученно покачал головой старый служака. Не строим ходить, не отвечать по уставу. Фу! Да и только. Несмотря на далеко не лучшее состояние дорог и ночное время, гнал водитель посольского Балта от души, как будто за ними была погоня. Ну или на профронтовой ракаде во время обстрела, когда нужно срочно покинуть опасный участок. Хотя, если подумать, Чунцин и впрямь находился в ближнем тылу, и до линии фронта отсюда было, что называется, рукой подать. Ночная поездка изрядно взбодрила Марта, резко повысив уровень адреналина в крови и слой пыли на одежде. Так что, когда они въехали во внутренний двор, напоминающий укрепленный форт комплекс здания российского посольства, он почувствовал необычайный прилив бодрости. К счастью, личные апартаменты главы русской дипломатической миссии оказались достаточно комфортабельными. Во всяком случае, туалетная комната с умывальником в них нашлась. Дождавшись, когда гости рассядутся по креслам, Гостеприимный хозяин предложил им напитки. — Угодно ли вам кофе или, может быть, чай? Он у меня, к слову, самого наилучшего качества. — Благодарю, но я бы предпочел что-нибудь прохладительное, — покачал головой цесаревич. Я тоже подал голос Ким. — Как скажете, — пожал плечами князь, — я распоряжусь подать лимонад. А вы, Мартимьян Андреевич, что предпочитаете? — Пожалуй, присоединюсь к общему мнению, — улыбнулся Колычев. Но, заметив нечто вроде сожаления в глазах гостеприимного хозяина, неожиданно сам для себя перемило решение. «А знаете, Константин Эсперович, раз уж мы в Китае, то правильнее будет соблюсти местные традиции колорит. У вас найдется зеленый чай?» «Конечно!» – расплылся в улыбке Белосельский-Белозерский, и Март понял, что угодил ему, дав возможность блеснуть. Теперь уже наследник с Кимом сообразили, что к чему, и тоже запросили себе по чашке чая. Впрочем, одно другому никак не мешало и пока его сиятельство священно действовало с чайником, кувшин прохладного лимонада успел остыть. Кстати, мне недавно привезли совершенно замечательный улун Тигуанинь, что в переводе означает «железный в милосердии. Листья для него собирают исключительно с материнских кустов на нескольких участках в уезде Анси. Китайцы строго охраняют секрет его производства. Нотки каштана, пряности и фруктов, уверен, вам, как истинным ценителям, обязательно понравятся. Князь так увлекся, что лично занялся завариванием горячего напитка. И пока он священно действовал, все деловые разговоры сами собой на время прекратились. Сосаревич не без любопытства наблюдал за действиями посла. Март и Ким смотрели с пониманием. Они сами выросли в Корее, да и их опекун Владимир Зимин тоже был еще тем фанатом чайных церемоний. После нескольких минут тишины и почти медитативного созерцания Белосельский-Белозерский, сполна насладившись напитком, вернулся к главной теме. Итак, ваше императорское высочество. Прошу вас, Константин Эспирович, обращайтесь ко мне по имени-отчеству. Так нам всем будет удобнее. Как прикажете, Николай Александрович, я успел по дороге до некоторой степени ввести вас в курс дела. Да, я понял, что мой отец желает некоторого сближения с властями Китая для сдерживания японской экспансии в Азии. Но вместе с тем есть и узкие места, и некоторые ограничения. «Все верно. Император прислушался к моим настоящим предложениям и счел возможным устроить такую наглядную демонстрацию добрососедского отношения со стороны России, как визит наследника престола. Но на Востоке большое значение придают словам и даже жестам. Очень важно не допустить и малейших промахов. Иначе мы либо умолим достоинство России в глазах китайцев, или, напротив, чем-то обидим или заденем гордость этого народа и его руководителей. Но и холодности, отстраненности нам показать нельзя». Как видите, надо пройти между с и Харибдой. Уверен, вы справитесь. Слушаю вас внимательно, Константин Эспирович. Рассказывайте. Обещаю, я все запомню. Насчет портного князь не соврал. Сразу после полуночной беседы в посольство была проведена целая делегация улыбчивых, несмотря на поздний час китайцев, главой которой был низенький, но при этом Юрки мастер, которого Март про себя сразу же обозвал мастером Шифу. Смешно, лопача на ломаном русском, они сняли с принца и его высокопоставленного спутника Мерки, а их начальник тем временем показывал клиентам альбом с образцами. Судя по всему, услуги его мастерской пользовались большим спросом среди дипломатов и военных всех стран, имеющих свои представительства в Чунцине. Во всяком случае, альбом был довольно потрепан, а выбор просто огромен. От формы британских гуркских стрелков, что, в общем, для Юго-Восточной Азии нормально, До скорее всего никогда не бывавших в этих краях шведского королевского флота. Образцы русских мундиров также имелись в большом ассортименте. Николай выбрал для себя мундир лейб Лейбгвардии Атаманского полка, шефами которого традиционно являлись наследники российского престола. Марджа оригинальничать не стал и предпочел летную форму, которую носило большинство рейдеров. Уже к 10 утра мастер Шифу и его подручные вернулись с пошитыми на живую нитку мундирами. Затем последовала примерка и тут же застрекотали захваченные предусмотрительными китайцами переносные швейные машинки. «Знаешь, Мартимян", признался впечатленный увиденным зрелищем Николай, «я сейчас посмотрел, как работают эти люди почему-то немного испугался. Они большие молодцы», — осторожно согласился с ним Колчев, подозревающий, что, по крайней мере, некоторые портные могут понимать по-русски. «А какие у нас вообще с ними отношения?» — неожиданно спросил Саревич. «Тебе разве посол не проинструктировал?» — удивился капитан ночной птицы. «Конечно, но князь говорил о высокой политике, о том, как мы помогаем им в войне». «И что ты не понял?» «Дело не в этом, просто мне интересно, что о нас думают простые люди, а также руководители Гаминдана. «Давай для начала дадим им закончить», — дипломатично улыбнулся Март, буквально кожа ощутивший, что портные ловят каждое их слово. «Народ в Китае довольно бедный, но при этом очень трудолюбивый». — Не удивлюсь, если эти ребята ночуют прямо у себя в мастерских, а едва проснувшись, берутся за работу. — Ты не хотел говорить при китайцах? — спросил Саревич, когда портные закончили, и они остались одни. — полагая, что среди них мог быть кто-то, знающий наш язык? — Верно, — кивнул Колычев. — А также английский, немецкий французский на тот случай, если мы не будем пользоваться родным. — Право, мне кажется, ты преувеличиваешь. — Возможно, но это тот самый случай, когда лучше перебдеть, чем не добдеть. Что же касается твоего вопроса, то отвечу тебе так. Мы для китайцев лишь ситуативный союзник. Враги их врагов, не более». «На почему?» – изумился Николай. «Ведь мы им поставили столько оружия». «Понимаешь, жители Поднебесной в массе свои очень жесткие националисты и патриоты. А уж о членах Гоминьдана говорить нечего. Китайский национализм – их официальная партийная идеология. И у них целый мешок претензий к нашей стране». «Каких же?» Но сам по суде еще совсем недавно не считали себя центром мира, а остальные страны либо вассалами, как Корею с Японией, либо не стоящими упоминания варварами, как весь остальной мир. И нас тоже? Конечно. Такие же заморские черти, как голландцы или англичане. Даже хуже. Но почему? В смысле, почему хуже? Потому что мы не только заняли Порт-Артур, как португальцы Макао и англичане Гонконг, но и признали независимость Кореи внешней Монголии, а Манчжурию, которую они, кстати, тоже считают своей, сделали практически протекторатом. То есть для них мы такие же захватчики, как и японцы? Немного поразмыслив, спросил Николай. В общем, да, разве что резню никогда не устраивали, как джапы в Нанкине и в правах на своих территориях не ущемляем. А так? А ты сам как думаешь, это китайская земля? Что именно, Корея с Монголией? Определенно нет. А Манчжурия? Хороший вопрос. Скажи, Казань российский город? Конечно. А в 15 веке? Прости, я тебя не понимаю. Все просто. Примерно 300 лет назад манжуры начали завоевание Китая и, как тебе, вероятно, известно, преуспели в этом, после чего основали новую императорскую династию. Сын? Но ведь Синхайская революция свергла императорскую власть. Вот именно. Но земли бывших завоевателей китайцы по привычке считают своими. И продлить их сосуществование в едином государстве еще немного, скорее всего, так бы и было. А теперь? Честно? Ну, конечно. Не знаю. Видишь ли, сейчас в это трудно поверить, но у Китая большой потенциал. И вполне может статься, что в будущем именно он станет мировым лидером. Ты серьезно? А почему нет? Страна не маленькая с огромными ресурсами. Народ талантливый и очень трудолюбивый. Добавь к этому великую историю не менее великую культуру. В общем, у них есть все, кроме... Кроме чего? Спокойствие. Случись в Европе большая война, вроде тех, что бушевали во времена Наполеона или даже пара. Ты говоришь странные вещи. Задумался цесаревич, но потом тряхнул головой, как будто отгоняя на вождение. Или все-таки шутишь? Ну с чего бы старой доброй Европе затевать кровопролитие? Да и отец никогда бы не допустил подобного. Как знать, истории, как правило, нет дела до воли власть придержащих. Она развивается по своей логике. Очень немногие правители умели предвидеть и заранее приготовиться, а на долю большинства оставалось лишь реагировать на удары судьбы. И ты полагаешь, что мы всего лишь реагируем? Как-то по-новому посмотрел на наставника Николай. «Ты задал вопрос, я ответил», – пожал плечами Март. «В конце концов, это всего лишь мое частное мнение. Но я уверен, если мы сумеем с китайцами поладить, что называется, на берегу, то в перспективе можем и жить мирно. Понимаешь, роль Китая в будущем очень велика. Это уже многие поняли. Вот хотя бы североамериканцы. Не они так плотно окучивают Чанкайши» так что лучше нам дружить, а не вилять. Хм, хвостом. Эти ребята умеют ждать, и терпение у них просто бесконечное. Привыкли за столетие монгольского, а потом манжурского господства. Иными словами, со временем Китай дойдет до края шахматной доски и спешки превратится в сильную фигуру или даже ферзя. Вполне вероятно. И если я прав, мы сейчас в нужном месте в нужное время. Исторический момент, проще говоря. Несмотря на цитнот, мастер шифу не подкачал, и на прием цесаревича и его юный наставника отправились при полном параде. Китайские товарищи тоже подготовились, и все, или почти все прошло по высшему разряду. Сначала высоким гостям показали нечто вроде развода караулов, на котором солдат, вооруженных маузерами в деревянных кобурах и с большими мечами Дадао, сменили автоматчики с новенькими ППК, которым зачем-то приделали страхолюдного вида штык-ножи. Затем их встретил сам генералиссимус со своим штабом, и без запинки отбарабанил кратенькую минут на 40 речь, который же выписал свое дружеское расположение к могучему северному соседу, ее правящей фамилии, а также выразил благодарность за помощь в борьбе с японскими захватчиками. Наследник российского престола мужественно выслушал все словословия и выступил с ответным спичем, которым хитрился, воздавая должное принимающей стране не сказать ничего конкретного. Очевидно, императорского сына учили искусству словоблудия с младенчества, так что он не подкачал. Во всяком случае, посол выглядел довольным, как облопавшийся сметанный кот, зато сам Март едва не уснул. Но потом гостей пригласили в отдельный павильон, где цесаревичу представили мадам Чана ее свиту, в числе которой на мгновение мелькнула и тут же исчезла Сунтянь, племянница всесильной супруги главы гоминдана. Все, что успел Март, это обменяться с ними мимолетным взглядом и отметить довольно-таки большой живот. Потом она исчезла как наваждение, а совершенно сбитый с толку Колчев с трудом смог сосредоточиться на разговоре. Судя по всему, именно этого китайцы добивались, потому как князя Белосельского Белозерского тут же отвлекли какой-то крайне важной и столь же несвоевременной беседой, а Николай остался один на один с семьей Чан. Впрочем, это им не слишком помогло. Наследник любезно улыбался, хвалил местной красоты, восхищался китайской культурой, говорил витиеватые комплименты дамам, но, стоило принимающей стороне затронуть серьезный вопрос, сразу же говорил, что непременно донесет их позицию до царственного отца. Тут посоветуются с экспертами, они вместе примут решение, которое, вне всякого сомнения, послужит всеобщему благу и просветанию по меньшей мере на ближайшие тысячи лет. Как ни странно, и и его многомудрую супруга это полностью удовлетворило. Похоже, что в Китае со времен Цынь Хуанди дела именно так и делались. Что с тобой? — тихонько спросил Николай, когда к Марту вернулась способность соображать. — Что? — немного не в попад, — ответил тот. — Нет, все в порядке. — Как скажешь, просто ты выглядишь, как будто тебя пыльным мешком по голове ударили. — Нет, все нормально, просто гормоны, как у 17-летнего, заиграли, сейчас пройдет. — А тебе сколько? — одними глазами засмеялся цесаревич. — Слушай, о чем вы хоть говорили? — Да, господин сенатор, не хочешь не рассказывай, — попытался скрыть досаду Колычев, Вспомни, что амулет связи с «Ночной птицей» у него при себе, а скин по-любому все записал. Да, в общем, ничего нового. Чан кайши хочет обзавестись собственным воздушным флотом. Не наемниками, как наш приватер, не самолетами, какие ему поставляют американское и некоторые европейские правительства, а полноценными воздушными фрегатами и корветами. Это и впрямь не новость. Верно. Но существует негласное соглашение между ведущими в этой области державами не продавать подобные технологии государствам Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Дескать, хватит с нас Японии. Ну да, судя по тому, что творят самураи, в этом есть смысл. Кстати, а ты помнишь, как у Микадо появился воздушный флот? Честно говоря, смутно. Один из кораблей, принадлежащих твоему деду, потерпел крушение на Хоккайдо. Его долго искали, потом все-таки нашли и потребовали выдать обломки немногочисленных выживших. Но они все же успели скопировать двигатели, догадался Март. «Это засекреченная информация», — дипломатично ответил Царевич. «Официально считай, что они самостоятельно разработали технологию». «Чему ты клонишь?» «Да так, у Чан ведь тоже есть трофейный корабль. Кстати, ты не помнишь, кому он обязан этой удачей?» «Черт, он самый. В общем, наши китайские друзья проталкивают идею, что если уж они и так стали обладателями тайны, так может, хватит ее соблюдать?» Иными словами, они хотели бы заключить контракт на поставку воздушных кораблей. К слову, для тебя и твоей компании это очень выгодно. Почему же они окучивали тебя, а не меня? Ну, во-первых, без согласия моего отца эти поставки невозможны в принципе, а я все-таки наследник престола. А во-вторых, что? Они почему-то уверены в твоем согласии. Нет, прямо мне этого, разумеется, никто не сказал, но понять можно. Кстати, ты не знаешь, от чего они так думают? Нет, вполне натурально, пожал плечами Колч. Даже не догадываюсь. Хм. «Странно. Если узнает Сашка, мне конец», — промелькнула в голове Марта, но в этот момент появился посыльный и почтительно склонился перед наследником Русского престола и его спутниками. «Ваше императорское высочество, на авиабазу из рейда вернулся адмирал Зимин и, узнав о вашем прибытии, просит об аудиенции. Я с радостью встречусь с адмиралом, как только завершится наша встреча с руководством Китая. Думаю, удобнее всего будет назначить прием в посольстве часам к семи после полудня. Передайте это Зимину». Март, наблюдая за своим стажером, не без удовлетворения отметил, что тот начинает обретать свой стиль в общении и поведении. Уверенности заметно прибавил, а сдержанность и невозмутимость сохранил очень хорошо. Встреча с генералиссимусом завершилась пышным обедом, на котором подавали большей частью китайские блюда, но в качестве доброго жеста на столах появилось и кое-что из русской кухни. После прощальных рукопожатий, когда настало время возвращаться к себе, к Марту подошла мадам Чан. Господин Колчев, не могли бы вы уделить мне несколько минут? Такой поворот со всей очевидностью нарушал установленную дипломатическую процедуру, но кто может отказать женщине в ее собственном доме? С удовольствием только отдам необходимое распоряжение буду в полном вашем распоряжении. Когда жду вас в своем кабинете, она указала рукой на дверь дальше по коридору. «Витя, выезжайте без меня. От стажера не на шаг», — мысленно распорядился он. «А ты куда?» — мадам Чан попросила о краткой беседе. Так, может, лучше мы подождем? Нет, не стоит нарушать церемониал, да и наследник Российской империи не должен задерживаться даже из-за сенатора. Принято. Охрана услужливо распахнула створки, и Март вошел в кабинет. На стенах висели многочисленные графики и таблицы. Мадам Чан, я вижу, вы по-прежнему курируете в правительстве военную авиацию. Да, вы совершенно правы, господин Колычев. Присаживайтесь. Я понимаю, что времени у вас мало, поэтому сразу перейду к сути того, зачем вас сюда пригласила. «Весь внимание!» — уже догадываясь о предмете разговора, кивнул Март, удобнее устраиваясь в кресле. «Нам нужен флот. О вашей компании заказы. Не удивляйтесь, мы внимательно следим за всем, что считаем важным. Эту тему мы сегодня подняли перед цесаревичем Николаем. Он не сказал «да», но, что гораздо важнее, не сказал «нет». «Это сложная задача, мадам Чан, и в ней много политики, но еще больше денег, которых, как вы очевидно подразумеваете, у нас нет». Я бы не был столь категоричен, но раз уж мы с вами говорим напрямую, то по самым приблизительным оценкам, бюджет для формирования одного флота, по аналогии с любым из российских, например, третьим, измеряется девятизначными цифрами. Господин Колычев, у Поднебесной много богатств, просто часть из них надо еще суметь извлечь и поставить на мировой рынок, заработав десятки и сотни миллионов рублей. Да, это потребует времени и значительных вложений, но обязательно окупится через несколько лет. В прошлом году вы совместно с Адмиралом Зиминым, как мне стало известно, как раз и решали такого рода задачу на юге, в Юньнани. Я так понимаю, тамошние месторождения оказались очень выгодны и содержат значительный запас особо ценных минералов, крайне востребованных в авиастроении. Но так или иначе, мадам Чан, эти земли на сегодня потеряны для вас, и рассматривать их в качестве активов нецелесообразно. Военная обстановка может меняться, и не всегда в пользу врага. Вы знаете, что китайская мудрость гласит. Если сидеть на берегу реки достаточно долго, то обязательно дождешься проплывающего мимо тебя тела врага. Но не всегда разумно ждать. Иногда надо самим становиться кузнецами своего счастья. Удача сопутствует смелым. Я приму это к сведению, мадам Чан. И тщательно обдумай сказанное сегодня. Сходные мысли с некоторых пор крутились в голове самого Марта. Он не без труда смог сдержать эмоцию, не показать на лице и намеку на заинтересованность. «Большего не требуется, господин Колычев». Жесткая и очень деловая супруга и соратница президента Китая постаралась улыбнуться как можно более открыто и душевно, но глаза ее все равно продолжали хладнокровно и внимательно наблюдать за реакцией собеседника. «Если ситуация позволит, я хотел бы приехать в Петербург и выступить перед вашим сенатом, чтобы убедить в искренности наших намерений и разумности развития сотрудничества России и Китая». Вы знаете, что я не так давно стал членом Совета одаренных. «Обещаю, вернувшись в Россию, поднять вопрос вашего визита». «Я буду вам крайне за это признательна. Мы можем сотрудничать к взаимной пользе, Мартемьян Андреевич», не без труда выговорил мадам Чан имя и отчество своего визави. «Не сомневаюсь в этом». Беседа на этом завершилась, и Март уже направлялся к выходу, когда негромкий голос хозяйки кабинета заставил ее обернуться. «Господин Колчев, вы ведь прибыли к нашей резиденции не на своем мотоцикле, а в автомобиле посла?» — Так точно. Я вас задержал, и кортеж с цесаревичем и князем Белосельским-Белозерским уже уехал. Предлагаю вам воспользоваться моей машиной. — Что ж, это весьма любезно, мадам Чан. Отказываться не стану. Вернувшись в посольство, Март первым делом отправился к Белосельскому-Белозерскому. — Константин Эсперович, я крайне признателен вам за гостеприимство, но хотелось бы понять, завершена ли дипломатическая часть, и можем ли мы с Сосаревичем вернуться на борт нашего корабля. Предполагается еще прием в посольство для высоких китайских гостей, и присутствие наследника на нем обязательно. На какое число запланировано это мероприятие? Завтра вечером. Хорошо, значит, еще сутки. Вы не в курсе, адмирал уже прибыл? Да, они сейчас общаются с цесаревичем в его апартаментах. Замечательно. Бессонная ночь никак не сказалась на бравом предводителя рейдеров, и он не замедлил явиться на аудиенцию к цесаревичу точно в назначенный срок. Узнав, что адмирал уже прибыл разговаривать с наследником, Март не стал вмешиваться в их диалог, а просто решил дождаться, когда Зимин освободится. Еще через полчаса, когда все формальности были исполнены и соблюдены, они наконец нашли время и место пообщаться без лишних глаз и ушей. «Рад тебя видеть, Мартемьян», — распахнул объятие опекун. Они крепко обнялись, и Март вдруг почувствовал, что неожиданно сильно соскучился по этому ставшему ему родным человеку. «Знаешь что?» — предложил адмирал. — А давай рванем ко мне. Так есть хочется, что... Да и нормально посидеть здесь не получится. — А давайте, — кивнул Колчев, — тут в посольстве только чай хороший. Дайте мне минутку предупредить Виктора, чтобы над наследником наследника не на шаг. — Да он и так сидит рядом с цесаревичем, как приклеенный. По сторонам зыркает. Сразу видно, ни одного врага не пропустит. — Это хорошо. — Значит, приказ выполняет. — Вот и пусть бдит. Ладно, давай ко мне в машину и Поехали. — Нет, Владимир Васильевич, — отказался капитан ночной птицы, припомнив, как недавно опять остался без лошадным Я лучше на своих колесах. — Дело твою Тогда не отставай. На этот счет можете не переживать. Мой конь вашему фору дать может. — Это мы поглядим. Добравшись до небольшой усадьбы на окраине Чунцина, где располагалась официальная резиденция адмирала, они предъявили своей физиономии охране и заехали внутрь маленького дворика. — Ну что, наглотался пыли? — Немного насмешливо посмотрел на Марта-опекун. Пикун. живете», — не стал отвечать на подначку Колчев и с интересом осмотрелся. «Нравится? Я потому это место и выбрал в качестве временного жилья. Бываю здесь даже не каждый день. Иногда просто хочется отдохнуть от всей здешней суеты». Через несколько минут Колчев уже стоял на широком балконе, откуда открывался отличный вид на город, окрестные горы и долину, по которой величаво несли свои воды, сливаясь воедино две реки. Желтый, мутный поток дзялин и аквамариново-зеленоватые янзы. И с удовольствием созерцал открывшийся взору красоты. «Красота-то какая, Владимир Васильевич! Лепота!» — восхищенно прокомментировал окружающий пейзаж Март, после чего добавил в полголоса. «Даже матом ругаться не хочется». «Ладно», — усмехнулся Зимин. «Пошли за стол. Все готово. Я заранее повару ценное указание дал. У меня местной еды нет. Пельмени с говяжьим бульоном на первое, запеченные форель на второе, блины с маслом и домашним из Сибири, присланным ежевичным вареньем. Такой брат, только моя матушка умеет делать. Да что я тебе рассказываю, ты ведь его уже пробовал в прошлом году, когда к нам в дальний господин наказной атаман наведывался. Ну, с богом, приступим к трапезе». Земин налил себе полную большую рюмку, лафитник ледяной водки, заметив по ходу «тебе не предлагаю, мало еще». Не спеша со вкусом выпил и закусил подхваченным из тарелки сочным пельменем. Поначалу они лишь молча и жадно, как умеют мужчины, поглощали расставленное угощение, усердно работая ложками, вилками и ножами. У их первый голод, вернулись к прерванному разговору. Ну-с, и каким же, с позволения сказать, ветром, вас, милостивый государь, сюда занесло? Все же война, а вы с цесаревичем на борту? В плане были деловые переговоры, а тут, когда мы в Корее были, с самого верха приказ лететь в Чунцин. Таких случаев, как вы сами понимаете, спорить не приходится. Впрочем, я и не собирался. «Понятно. Ну а вы чем порадуете? Мне показалось, что дела идут более чем успешно». «Вот именно что показалось», — жестко усмехнулся Зимин. «На самом деле происходящее все больше напоминает пожар во время наводнения в борделе». «Неужели все так безнадежно?» «Разве я так сказал? Нет, до катастрофы мы, надеюсь, не докатимся. Однако...» «Что?» «Понимаешь, когда наша развеселая банда, я имею в виду, конечно же, Приватиров, заявилась сюда...» что называется конно людное оружно в первый момент показалось, что наступил перелом. Никак не ожидавшие подобного фронта самураи, так то к тому же еще и изрядно деморализованной недавней трепкой в Корее, не то чтобы едва не посыпались, но резко умерили активности и начали отступать. но раз даже быстро. А потом пошла ответка, догадался Март. Не сразу. Сначала они, как я и говорил, попритихли, но при этом продолжали наблюдать, анализировать, не забывая накапливать резервы и усиливать ПВО а также система раннего оповещения. И вот когда наши орлы совсем уже было уверены, что им сам черт не брат и начали особенно сильно наглеть, последовала неминуемая расплата. Раз подловили, другой потрепали, третий раз вообще никто не вернулся. Большие потери. Как сказать, в военном флоте их назвали бы приемлемыми, но рейдеры ведь сюда не погибать прибыли а деньги зарабатывать. И как только запахло жареным, дисциплина сразу упала. Исполняющего обязанности начальника кадра Муранова «Разве что в открытую никто не посылал, но с выполнением приказов, мягко говоря, не торопились». «Как вы сказали? Муранова? Того самого?» «Именно. Черт побери, ну как? Мур пролез в командование, его ведь терпеть не могли». «Э, нет, брат, не все так просто. То, что капитан Ангары редкостная сволочь, знали, конечно, все. Но он, во-первых, удачлив, а это среди приватиров, главное, мерил авторитета, а во-вторых, у него очень большие связи». «Да откуда? А, черт его знает!» но я при таких возможностях уже бы в замах у Колчака ходил, если не на его месте. Но это так, слово. слову. Главное в том, что именно через Василия Светпетровича шло все снабжение, а также распределение самых выгодных контрактов. И когда пришло время выбирать, все дружно проголосовали за него. Подумать, только таманы. Кстати, да, очень похоже на казачью вольницу. Но, как и там, первым в возникших неудачах обвинили именно его. И что дальше? Ничего хорошего. Японцы все это время усиливали усиливать давление. Подлатали те корабли, которые пострадали в Корее, модернизировали кое-что из старья, но и так по мелочи. В общем, навалились всем, что было, а у нас, как на грех, падение дисциплины, отказ от выполнения приказов, а иногда и прямое дезертирство. А что, Чанкайши? До поры до времени молчал, у них ведь и самих в армии бардак первостатейный. Ты, верно, видел охрану генералиссимуса? Все новейшие автоматы ушли именно этой, с позволения сказать гвардии. А на передке солдаты часто и густо с однозарядными винтовками вроде нашей берданки, да с мечами, как их. Да-дао, вот-вот. Но скандал, тем не менее, случился знатный, чтобы его притушить, решено было прислать новую метлу. Чтобы, так сказать, вычистить эти авгиевы конюшни. Черт бы их побрал. И никого другого на роль Геракла, кроме вас, не нашлось, усмехнулся Колчев. Спасибо, поляковой компании. Да уж, красиво они нас обыграли. Всех зайцев одним выстрелом, но вы-то порядок навели? Более или менее, однако проблему решить пока не удалось. У японцев каждую группу корветов или даже истребителей прикрывает корабль с тяжелым вооружением. А у нас добрая половина рейдеров – переделки из гражданских судов. Сам понимаешь, ни брони, ни крупному калибру на них взяться неоткуда. Пока спасает только скорость, но это ненадолго. По неподтвержденным пока слухам, которым я лично склонен доверять, самураи скоро перебросят сюда новейшие скоростные фрегаты, от которых нам не удрать. Вот такой расклад. Но что-то все-таки можно предпринять. Конечно. Тяжелые корабли, чтобы парировать угрозу, нам, конечно, никогда не пришлют. Но вот если бы поделились кое-какими вооружениями, можно было бы поиграть с врагом в кошки-мышки. Например. Я про управляемые торпеды новейшей динамореактивной пушки Курчевского. С ним сейчас экспериментируют на базе столичного первого флота, и вроде бы есть неплохие результаты. Так почему бы не попробовать в реальной боевой обстановке? Мне кажется, это прекрасная идея. Но как это сделать? «Ну, если твой стажер попросит...» «Господи, как же я сам не догадался!» Хлопнул себя по лбу Март. «Ну, конечно же! Но ведь тогда нам нужно вернуться!» «А тебе что, здесь понравилось?» «Да не то чтобы...» «Это, кстати, не все. Большинство кораблей-приватиров нуждаются в том или ином ремонте. Чаще всего речь о каких-то мелочах, но в воздухе мелочей нет. Движки опять же перебрать или поменять на контракты, модернизировать кое-что...» «Денег не хватает?» быстро отпросил Колчев. Не в этом дело. Каналы, которые контролировал Мур, застопорились. От флота традиционно ничего не получишь. Так надо было обратиться напрямую на ОЗК. Мы обратились. Но опекунский комитет, чтобы его после неоднократных просьб, смог только сообщить, что все мощности корпорации в данный момент заняты выполнением казенных заказов. Но же вранье. Нет, братец, это саботаж. Но тогда надо было сообщить. Кому? Юному сенатору, которого свистался с в круиз? Не я же не знал, — покраснел Март. — К тому же это не увеселительная прогулка, а очень важное мероприятие. — Конечно, конечно. О чем я? У нас тут всего лишь война, а вы... — Ладно, я все понял. Обещаю, что немедленно вызову сюда директора по продажам, а пусть сидит безвылазно, пока все не обеспечит. В самом деле, мне постоянно жалуются на недостаток заказов, а тут... Некоторое время они молчали, явно досадуя друг на друга, а более всего на себя за несдержанность. Наконец, Колычев взял себя в руки и попытался перевести разговор на другую тему. «Владимир Васильевич, вы человек опытный, особенно в местных делах», — начал он, тщательно подбирая слова. «Не могли бы вы дать мне кое-какую информацию?» «Ты о чем, Мартемьян? Я хотел бы знать, насколько китайцы заинтересованы в приобретении своего воздушного флота». «Более чем. Это даже не интерес, это почти страсть генералиссимуса и его драгоценной супруги. У тебя есть мысли предложить им контракт?» Да, обдумываю такую возможность. Тут есть две основные загвоздки. Первое – это намерение нашего руководства. Вторая не факт, что Китай потянет. Флот – штука очень дорогая, пусть даже и до крайности им необходима для успешных боевых действий. Мало того, что нужно развернуть базы снабжения, обслуживания и ремонта, обеспечить боекомплектом и запчастями, надо еще обучить персонал, особенно офицерский. А главное – купить корабли. Я немного знаком с финансовыми возможностями Китая и могу тебя разочаровать. Максимум, на что они могут наскрестить золото и серебра, это на одну из кадров легких сил. То есть примерно на то же число вымпелов, которые наняты ими сейчас из состава наших приватиров. Да, примерно так. Если бы не война, расходы на нее, оккупация значительной части страны. Но тогда и программа строительства флота не была бы так актуальна, согласись. Я ответил на твой вопрос? Да, Владимир Васильевич, большое спасибо. Слушай, Мартиньян, я тут наговорил тебе, ты не сердись! Война, будь она нелада, не располагает к политесам. Нет, нет, что вы, вы абсолютно правы, и я надеюсь, что все еще можно исправить. Вернувшись после общения с зименным к себе на борт, Колочев так и не смог сомкнуть глаз до самого утра. Ему было о чем подумать. События, встречи, разговоры, предложения, намеки. И, пожалуй, главное, что он вынес из услышанного и понятого за последние дни ситуация в государстве российском куда печальнее, чем кажется на первый взгляд. Если даже в твердыне имперской мощи, объединенных в заводах Колычева, не шевелятся и явно саботируют работу по снабжению воюющей кадры, то что говорить про остальные направления? Осознание того факта проявилось в нем мгновенно, как озарение. Разом стали видны нити, ведущие к сенатским либералам и сторонникам республики для одаренных, где они, подобно древнеримским патрициям, стали бы полновластными хозяевами державы, не неся при этом никакой ответственности за свои деяния. Царь может внезапно скончаться от апоплексического удара табакеркой по голове, неправильное лечение или теракта. А дальше? Сосаревича за борт, как не имеющего силы, царицу в монастырь или под суд, она опустевший трон позволит примостить седалище кому-нибудь из великих князей, отобрав взамен реальную власть и заставив провозгласить некую условную конституцию. И понесется Россия по кочкам, как и было весной 1917 года, только без большой войны и с оттяжкой на 25 лет. И что же, как пел один музыкант, будет с Родиной и с нами? Про всю Русь-матушку сказать трудно, а вот его судьба видится вполне определенно. Первым делом наложат лапу на активы языка и вообще на все, до чего смогут дотянуться, а если он попробует противодействовать, просто устранят. Нет человека, нет проблемы. Нет уж, подобной развязки он ждать не станет. Поляков и связанные с ним круги не желают смириться с тем, что мимо их зубастых пастей проскользнул такой лакомый кусок пирога, как наследство Колчевых. Чем хуже для ней, значит, ему придется укоротить их загребущие ручонки неумеренной хотелки. Желательно по самую шею. Как говорится, ничего личного, только бизнес. И он, Март, будет вынужден взять на себя функции правосудия. Нет у него ни времени, ни возможности для сомнений, колебаний и тому подобной чепухи. Да, его противники – настоящие политические тяжеловесы, за которыми стоит вся мощь их кланов. Плюс к тому, они и сами по себе не кто-нибудь агроссы, сильнейшие одаренные не просто империи, но всего мира. Но и на великих найдутся свои методы. Понятно, что остальные быстро вычислят, кто источник, но все равно пусть и недолгий эффект, но будет получен, притихнут на время. С удивлением, посмотрев на опустевшую чашку крепкого кофе, Колчев попробовал вспомнить, какая она по счету, но потом отбросил это занятие. Какая разница, третья или пятая? Главное, что решение принято. Остается лишь составить планы четко ему следовать. Бросив взгляд на циферблат хронометра, увидел, что обе стрелки указывают на 5. Началось в колхозе утро. Хватит размышлять, пора за работу. И для начала надо составить тексты телеграмм моим драгоценным руководятлом в ОЗК.